Глава 63. Ася. После поликлиники и благополучной выписки мы с близнецами и Ликой отправились домой. Я работать, дети отдыхать. Так они мне и заявили, сообщив, что перед трудовым школьным днем им следует набраться побольше сил. Тем более, что они еще в субботу были никакие, а сегодня вторник. Удивительно, что так быстро выздоровели вообще. Да, ей сама чувствовала себя фу отлично Поэтому я до самого вечера работала над текстом взрослых людей. Поскольку старт был спонтанным, я обычно так не делаю. Запаса текста практически не имелось, а подобное всегда заставляет меня нервничать. Я нервничать не люблю. Вот и строчила весь день, усмехаясь, когда вспоминала вчерашний диалог с Виктором. «Жук». Я била себя по рукам, чтобы не срываться в реальные события. Все-таки книга не должна повторять настоящую жизнь на сто процентов. Это нехорошо. Да и может быть чревато повторением сценария. Я странный человек. И верю в программирование будущих событий, если ассоциируешь себя с героем или списываешь его с другого человека. А я никак не могла отделаться от мысли, что я и Маша – одно лицо. Первый раз со мной такое. И точно так же, как и я сама, Маша в моей истории потихоньку начинала влюбляться в обаятельного черта Карла, злясь на себя, но не в силах противиться его животному магнетизму. Даже несмотря на лысину и небольшой животик. В общем, я бы не удивилась, если бы Виктор вечером после прочтения продолжения истории начал потрунивать надо мной. Но нет. Он не стал обсуждать мою книгу, а просто поинтересовался, в силах ли завтрашняя поездка и во сколько ему подъезжать. Отвечая, я нервно облизнула губы, подумав, что завтра идеальное время, чтобы осуществить задуманное. Близнецы будут в школе, лика в саду, так что нам никто не помешает. Внизу живота все сжалось, и я поморщилась. Нет, чтобы думать о том, сколько баб было у Виктора и испытывать к нему брезгливость. Но я в этом смысле, видимо, безнадежна. То, что до меня, это до меня. И какая разница, одна или сто девять. Главное, чтобы инфекции не было. Вот, кстати, надо презервативы купить. А то вдруг Виктор, этот опытный лавелас, лопухнется и ничего с собой не возьмет, не рассчитывая на благосклонность. Говорю же, романтизма во мне все-таки маловато.